Глава 26. Разработан робот для исследования Луны. Шестилапое ползающее устройство со встроенной в него телекамерой вскоре передаст на Землю детальное изображение лунной поверхности. 22 марта 1957 года. Что имеет шесть ног, одну клешню, телекамеру и спит по 16 часов в сутки? Согласно вчерашнему отчёту Международной аэрокосмической коалиции, таким существом станет исследовательский робот. Робот невелик, и предполагается, что в рамках проекта «Разведчик» его удастся мягко прилунить. Уже создан слегка уменьшенный действующий образец, а будущий полноразмерный луноход будет иметь высоту около 5 футов, весить приблизительно 110 фунтов, И питаться от солнечных батарей площадью чуть более квадратного ярда. Первый пуск после слушаний был беспилотным. Таковым было требование сенатской комиссии, и решение, то, на мой взгляд, было весьма мудрым, поскольку позволяло всем сомневающимся наглядно убедиться в надежности нашей системы. Первый запуск, что вовсе не удивительно, прошел без проблем. Второй был пилотируемым и к нему все в МАК относились со всей серьезностью, хотя и напускали на себя вид, будто ничего особенного не происходит. В ту смену, когда производился этот пилотируемый запуск, я, к сожалению, не дежурила. Но пропустить его, разумеется, не намеревалась, поскольку если корабль успешно выйдет на орбиту, а затем астронавты пристыкуют к своему кораблю ранее запущенный на ту же самую орбиту беспилотный аналог лунного модуля, мы должным образом встроимся в первоначальный график и станем еще на шаг ближе к Луне. Но если что-то пойдет не по плану, то мы весьма вероятно угробим не только членов экипажа Дерека Бенкоски, Халима Малуфа и Эстевана Теразаса, но и всю космическую программу. Имелся, разумеется, ныне и еще целый ряд промежуточных, не слишком приятных возможностей, включая спонтанное прерывание запуска или просто ожидание подходящей погоды. Но эти меньше из всех возможных зол ничьих умов особо пока не занимали. В общем, к началу обратного отсчета я оказалась в смотровом павильоне, предназначенном для приглашенных лиц. Оттуда сквозь огромные стекла было вольготно наблюдать как за самим пуском, который вскоре будет, как все мы надеялись, произведен с пусковой площадки, так и за происходящим во многих помещениях здания напротив, здания ЦУП. Сюда же, в смотровой, Поддержать мужчин в капсуле прибыли их жены и дети, а также и все уже побывавшие в космосе астронавты и их жены. Не оказалось среди них лишь Паркера и, разумеется, его жены, которую, похоже, вообще никто из присутствующих никогда и в глаза не видел. Мы все смеялись и болтали, делая вид, что ни малейшего повода для беспокойства у нас нет. Завидев меня от мужа, отделилась миссис Лебуржоа, и поплыла ко мне через все помещение. Она была худенькой блондинкой с длинной, как у лебедя, шеей и обладала склонностью время от времени, будто кошечка, изящно поджимать губки. Приблизившись, она улыбнулась, а затем неспешно поцеловала меня в каждую щеку. «Ах, моя дорогая, наша дочь все еще восторженно говорит о вас. Признаюсь, что даже ее отец не производит на нее столь неизгладимого впечатления». Но она должна быть впечатлена именно им, ведь в космосе был он, а я об этом только мечтаю. Полагаю, мечты ваши недолго останутся всего лишь мечтами. Ее лебединая шея изогнулась, и она заговорщически подмигнула мне. А знаете, мой муж заставляет меня брать уроки пилотирования, считает, что и я должна быть готова. Такой подход к проблеме, быть ли женщинам-астронавтами, являлся, на мой взгляд, чрезмерно оптимистичным, хотя, признаюсь, меня и весьма порадовал. «Он располагает какими-нибудь новостями? Боюсь, что новостей на сей счет пока не имеется». Она нахмурилась. Но он сказал директору Клеменсу, что, по его мнению, женщины непременно должны быть включены в состав отряда астронавтов. А я так думаю, он просто хочет, ну, знаете полететь в космос вместе с женой. «Ну, вы, замужняя женщина, несомненно, понимаете, о чем я». Узрев очевидно ошеломленное выражение на моем лице, она прикрыла ладонью рот и хихикнула, и я немедленно смеялась вместе с ней. «Признаюсь, мне прежде и в голову не приходило, что порокою мне станут астронавты-мужчины, задумавшиеся о преимуществах, ну, скажем так, исполнения супружеских обязанностей в состоянии невесомости». «О, небеса! Может, мне стоит на эту тему поговорить и со всеми женами астронавтов? Да мы уже все эту тему меж собой обсудили». «Здорово. А вы... вы встречались с миссис Паркер?» «К сожалению, нет. Она вечно болеет или чем-то неустанно занята. Сказать по правде, я полагаю, что она просто не хочет якшаться с иностранцами. Но кто я, в конце концов, такая, чтобы строить беспочвенные догадки?» Она пожала плечами и перевела разговор на другую тему. «Знаете ли вы, невесомость, она делает, как бы это сказать, интересные преобразования в анатомии мужчины. Кровоток, оказывается, совершенно не ограничен гравитацией. Ну, теперь и мне тоже хочется не просто отправиться в космос, но и оказаться там со своим мужем». Я взглянула через стеклянное окно на сгорбившегося над своим столом Натаниэля. Одной рукой он прижимал к уху телефонную трубку, в другой держал сломанный карандаш. И тут в голову мне пришло, что давненько я уже не слышу объявлений по громкой связи, извещающих о степени готовности к грядущему запуску. Может, динамики выключены? Но когда и, самое главное, зачем их выключили? Может, потому что, очевидно, что-то пошло не так, что-то случилось вопреки плану. Видимый в другом окне, расположенного напротив здания, стоял Клемонс. Явно что-то кричал в свою телефонную трубку. Часы обратного отсчета остановились на Т-28. Другие, приглашенные на смотровую площадку, тоже заметили что-то неладное и устремились к окнам. Миссис Лебуржуа схватила своего мужа за рукав, когда тот проходил мимо. «Кё пасетиль? па сетиль?» Pas une une Он вздрогнул и посмотрел на меня. «Доктор Йорк, скажите, если бы произошел взрыв, мы бы его почувствовали?» «Несомненно. Скорее всего, случился просто сбой предстартовой процедуры, и аппаратуру в самое ближайшее время исправят». Я улыбнулась его жене. «Честно говоря, запуски и прежде частенько останавливали, и может статься, что на этот раз причина тому всего лишь банальный каприз погоды. За исключением того, что во всех описанных мною случаях каждый в команде, обслуживающий взлет, становился хотя и раздраженным, но тем не менее оставался спокойным, а сейчас явно произошло что-то вовсе не рутинное, а из ряда вон. Я наклонилась поближе к стеклу, ища глазами Басиру, которая, как мне то было доподлинно известно, дежурила на этом пуске. Разглядела ее а рядом с ней еще и Миртл, и обе они карандашей в руках не держали, и обе выглядели потрясенными. За моей спиной заговорил Паркер. Причин для беспокойства нет, да и с ракетой ни малейших проблем не наблюдается. Я, как и большинство находящихся в зале, повернулась к нему. Он стоял рядом с одним из многочисленных здесь диванов, держа в руке телефонную трубку. Он повесил трубку а все мы в немом ожидании подались вперед. Произошла всего лишь задержка запуска из-за неблагоприятных погодных условий, и пока все службы запуска находятся в режиме ожидания. Слова его были явной ложью. Я отлично знала, как выглядит задержка из-за погодных условий. Если бы проблема была лишь в погоде, то множество инженеров от скуки крутились бы в своих офисных креслах. Сейчас же они пребывали в крайней степени беспокойства. Я открыла было рот, намереваясь бросить ему вызов, но тут же его закрыла. Время для того было явно неподходящим. Да и вообще слова первого человека, побывавшего в космосе, разумеется, звучали гораздо весомее моих, пусть пока и невысказанных. Паркер поймал мой взгляд и едва заметно кивнул, будто благодарил за то, что не вмешиваюсь. Случилось что-то очень, очень неправильное, но я, что меня сама удивило поверила ему в наличии веской причины не называть сейчас ложь ложью. Я повернулась к миссис Лебуржуа и рассмеялась, качая головой. Разумеется, погодные задержки — штука чрезвычайно неприятная, но нам ничего не остается, как просто ждать. Чертовски рада, что подобного не произошло, когда взлетал Жан-Поль, Я бы от ожидания, пожалуй, бы свихнулась. Ну, а теперешние астронавты, наверное, просто вздремнут. Солгала я, усилием воли заставляя себя не глядеть в окно. Помнится, когда на орбиту поднимался Криштиану Самбрано, так у нас выдалась двухчасовая задержка, я действительно слышала, как он храпит. Кто-то подошел, и я немного отступила, позволяя ему войти в круг нашего разговора то был Стетсон Паркер собственной персоной. Оказавшись рядом со мной, он улыбнулся и промолвил. «Полагаете, что человек не способен спать в экстремальных условиях? Как правило, так оно и есть, но в данном конкретном случае кресло каждого астронавта изготовлено на заказ в соответствии с особенностями его анатомии. Каждая для своего владельца чрезвычайно удобно. «Вовсе не удивительно, если владелец такого в нем и уснет. Скажи, миссис Йорк, можно тебя на минуточку? У меня есть вопрос о твоих выступлениях в качестве леди-астронавта». Я встретила его взгляд и улыбнулась ему столь же широко и неискренне, как и он улыбался мне. «Конечно, полковник Паркер». Моей первой мыслью было, что что-то случилось с Натаниэлем. Мы отошли немного в сторону, и остановились, оба лицами к окну, а спинами к людям в зале. Оказалось, что муж мой все еще разговаривает по телефону, но чем дольше я смотрела на него, тем больше с каждым мгновением убеждалась, что произошло что-то ужасное. Ко мне наклонился Паркер и, понизив голос, произнес. «Надеюсь, кричать ты все ж не станешь». «Уж постараюсь. Так какова в действительности проблема?» На пусковую проник неизвестный и приковал себя к раздвижной ферме. Паркер перевел взгляд с меня туда, где у переключателя громкой связи стоял Бенкоски. У прикованного за спиной рюкзак, а на груди табличка, прикрепленная к веревке через шею. На табличке написано, что в рюкзаке у него бомба. Если это правда, то бомба у него с собой здоровенная. Более пока ничего толком не известно. В моей голове пронеслись разом тысячи вопросов. «Как он там вообще оказался?» «Проморгала охрана? Что там за бомба? Что будет, если он ее взорвет?» «Ситуация более-менее понятна», — произнесла я. «А чего ты от меня-то хочешь?» «Хочу, чтобы ты, не пугая их, отвела всех жен астронавтов и их чат в столовую». Он оглянулся через плечо. «И насколько это у тебя получится...» Не подпускай к ним журналистов, пока не будет улажена ситуация. И особенно внимательно отнесись к детям Малуфа и Бенкоски. Конечно, их отцы были на ракете, ожидая запуска. Астронавтов о бомбисте уже известили? Не знаю. Он поморщился и посмотрел на пол. Однако, похоже, именно это сейчас и делает Клири. Я расскажу женам астронавтов, разумеется, осторожно о том, что случилось. «Лучше до поры воздержись». Он пожал плечами. Им и без того стресса хватает. Было заманчиво сделать замечание по поводу отсутствия его собственной жены. Но это потом. Потом наберу еще себе очки. Я отвернулась от него и принялась хлопать в ладоши. «Дамы, предлагаю переместиться в столовую, где, как мне только что сказали, в ожидании нас томится огромный чудесный торт». И к тому же пауза перед запуском, похоже, затянется, а там ждать нам будет гораздо уютнее, чем здесь. Я неважно себя чувствую, когда возникает проблема, решить которую не могу. Два часа, проведенные в столовой, были ужасны. Я все время прислушивалась в ожидании взрыва. Прислушивалась, развлекая маленьких детей, которым обещали запуск ракеты, и некоторым из которых давно пора уже было спать, и они, разумеется, капризничали. Дочь миссис Лебуржуа оказала мне неожиданную помощь. Она одолжила у шеф-повара рулон фольги, а я села рядом с одним из маленьких мальчиков миссис Бенкоски и помогла ему расплющить туго скрученный цилиндрик фольги в заостренный столбик. «Отлично! Теперь у нас есть своя собственная ракета!» Я болтала с детьми, пытаясь не выдать мимикой все те вопросы, что роились в моем собственном мозгу. «Что происходит наверху?» Что мне делать дальше?» Волей-неволей вспоминались рассказы отца и его друзей о войне. Как бы поступил в подобных обстоятельствах мой отец? Штурмовал бы пусковую? Вряд ли. Сидел бы рядом с пятилетним ребенком, который мастерит неуклюжую модель ракеты? Весьма вероятно. «О, Макс, да ракета у тебя получилась отменной!» Дверь столовой открылась. Все наши головы, как по команде, повернулись к вошедшему. То был Паркер. За ним все еще одетые в летные комбинезоны следовали Бенковский, Малуф и Теразос. «Папочка!» Маленький мальчик, сидевший за столом рядом со мной, подняв над головой свою ракету из фольги, бросился через столовую к отцу. «Смотри, что я смастерил!» Его мать, закрыв глаза, привалилась к столу и принялась креститься — Мне удалось сдержаться и не выкрикнуть то, что из меня вовсю рвалось. Что случилось? Все верно. Был бомбист, и пока он угрожал космической программе, я делала то, что и было должно, а именно изготовляла с детьми ракеты из фольги и терпеливо слушала, как помогавшая нам миссис Лебуржуа, не торопясь, излагает сюжет недавно просмотренного ею фильма. Я отвернулась от всех, и начала собирать на краю стола оставшиеся после наших праведных трудов клочки фольги. Подошедший к столу Паркер, несколькими движениями уплотнив ладонью уже собранную мною в кучу фольгу, промолвил «Спасибо». Замерев на краткое мгновение, я посмотрела на него и все же отважилась спросить, что произошло. Астронавты воспользовались аварийной горкой, а затем проблему решили наши доблестные десантники — Он глянул через мое плечо на радостно вопящих детей. И каким же образом десантники решили проблему? Да они просто изрешетили пулями бомбиста. Паркер взглядом своим впился в меня. Видишь ли, он был против отвержения Божьего творения на земле, а ракета в его представлении была грехом и нарушением Божьего замысла. Я склонила голову и принялась пальцами рвать оставшийся передо мной приличных размеров кусок фольги. Почти бесстрастно произнесла. Рада, что инцидент закончился вполне благополучно. «Кстати, ты отменно справилась со своей задачей». Подняв голову, я в упор посмотрела на Паркера. Он непринужденно стоял. На нем был отменного пошива костюм, Напоминавший летный, хотя и синий цвет его был менее ярким. Волосы Паркера были немного взлохмачены, что было ему, в общем-то, не свойственно. Похоже, ты впервые сделал мне комплимент. Так ты впервые таковой и заслужила? Мышцы моей правой руки зажглись желанием ударить его, но отчетливо понимая, что если только двинусь, то проиграю битву, я лишь спросила. «Намеренно практикуешься на мне? Или искренне считаешь свое поведение вполне достойным?» Он мне подмигнул. «На тебе-то? Конечно же, практикуюсь». Паркер, глядя мимо меня, кому-то улыбнулся и помахал рукой. «Буду честен. Мне нужен был кто-то, кто знает, как разговаривать с женщинами и детьми. А у тебя это отменно получается, и твои выкрутасы леди-астронавта тому лишь порукой. «Два комплимента мне за день не переборли?» «Быть посему, наслаждайся моими комплиментами, но даже не сомневайся при этом, что в космос ты никогда не полетишь, и уж я об этом позабочусь». Его высказывание было самым, что ни на есть, искренним и намного более прямолинейным, чем я от него ожидала. Язвите друг другу было, разумеется, делом между нами вполне естественным, но заявить открыто, что он приложит все свои силы, чтобы держать меня на земле, я даже слегка опешила и оттого лишь спросила его «Ну почему?» «Желаешь знать правду?» Он, сдвинув брови, покачал головой. «Да ты же пыталась отдать меня под трибунал, и теперь думаешь, что тебе это запросто сойдет с рук?» «Что? Отдать тебя под трибунал? О чем это ты?» Он распластал руки на столе и наклонился ко мне. «А что именно, по твоему мнению, должно было произойти после того, как ты заявила, что я веду себя неподобающим офицеру образом? Разве не на суд ты меня обрекала? Да не придуривайся, ведь ты же дочь генерала. Уж ты точно знала, что последует за твоими обвинениями в мой адрес?» «Предполагала», — согласилась я, сдерживая свой голос поскольку позади нас находились дети. И, признаюсь, надеялась, что справедливость все-таки восторжествует. Кроме того, насколько мне известно, я была не первой женщиной, кто сообщил о твоих домогательствах. Ты единственная, о ком мне достоверно известно. Паркер отодвинулся от стола и дернул руками, словно отмахиваясь от моих слов. И когда дело дошло до разбирательства, оказалось, знаешь что? Оказалось, что ни у единой девушки со мной проблем не было. Ни у единой. Из меня сам собой вырвался смех. Тут же, одолев его, я сказала. «Яснее ясного, они тебя просто боялись. Боялись, что их посадят за клевету». «А ты не побоялась?» «Я не побоялась, потому что, как ты и говоришь, я была генеральской дочерью». Я покачала головой и попятилась от него. Как тебе вообще удалось жениться хоть на ком-то? Или очевидно же, что твое замечательное отношение к женщинам в прошлом и объясняет, почему никто и никогда не видит твою жену. Его лицо окаменело, а голос сделался совершенно ровным, бесцветным. «Моя жена не твоего ума дела. Держу пари, что вскоре станет». Я, повернувшись к Паркеру спиной, Подошла к женам астронавтов. Меня сотрясал гнев, вены судорожно пульсировали. Сволочь, самовлюбленный, самоуверенный ублюдок. Полагает, что ему по силам удержать меня от вступления в отряд астронавтов? Но чья возьмет, мы еще посмотрим. А затем гнев мой слегка унялся. Он-то астронавтом уже стал, а удастся ли стать мне? Все еще очень большой вопрос. Той ночью маг отправил Натаниэля в отель с вооруженной охраной на случай, если кто-то попытается выстрелить в ведущего инженера программы. Такое решение агентства радости ни в кого не вселило. И я отправилась в изгнание вместе с мужем. Агентство отослало своего сотрудника в нашу квартиру, и тот доставил нам оттуда чистую одежду на смену. Натаниэль, усевшись на краю гостиничной кровати, отрешенно уставился на ковер на полу. Я пристроилась рядом и прильнула к нему. Предложила. «Может, представим, что нам выдались каникулы?» Натаниэль, рассмеявшись, охватил рукой мою спину и привлёк к себе. «Агентство в корне неверно освещает свою деятельность, и нам надлежит космическую программу преподносить населению более выразительно и наглядно. «Всегда найдутся несогласные», — возразила я. «Опять кто-то с бомбой?» Он откинулся на кровать и притянул меня за собой. Не исключено, но я все же надеюсь, что скоро центр запуска будет перенесен. Я была готова следовать за Натаниэлем в любое место, куда бы его ни привели его скачущие в припляс мысли. Повернувшись на бок, я прижалась к нему и положила руку ему на грудь. Пробормотала. Звучит отменно, но не перебор ли это? Клемонс уже и раньше говорил о переносе стартовой площадки. Намеревался использовать катастрофы Ориона, чтобы увести нас подальше от населенных пунктов. И лучше бы нам двинуться к экватору. Сэкономим приличное количество топлива при выводе ракет на орбиту. Пуговица на рубашке моего мужа расстегнулась под моей рукой. Я провела пальцами по его груди. А что по этому поводу думаешь ты? По этому поводу думает Клемонс. Ну и пусть себе и дальше думает. Я же просто продолжу строить ракеты но все же экваториальная локация и собственный домишко поблизости от стартовой площадки по твоему мнению нас устроит, дорогой? Хм, он прижал меня к себе плотнее. Звучит вроде бы весьма заманчиво, но знаешь, у меня постоянно возникают видения, что на той упавшей ракете находилась ты. Ну, беспокойство эти, выбрось-ка напрочь из головы. Я откатилась от него, и уставилась в потолок с гипсовой лепнины, представляя, что взору моему открылась поверхность незнакомой планеты. Сегодня Паркер заявил, что сделает все, что в его силах, чтобы астронавтом я не стала. «Что?» Натаниэль сел и глянул на меня сверху вниз. «Что именно он сказал?» «Что именно, по твоему мнению, должно было произойти после того, как ты донесла на меня?» «Я прочистила горло». Он сказал, что в космос я никогда не полечу, и к тому он приложит все свои силы и возможности. Но, милый мой, нечего об этом сейчас и говорить. Не, с какого перепуга мне об этом следует молчать? Я тоже села и обратилась к нему лицом. Потому что были только он и я, и никто больше диалога нашего не слышал, а ты сам знаешь, какой он вёрткий. Вёрткий-то он вёрткий, но всё же он был первым в космосе. И у агентства имеются более чем веские причины сохранять его имидж безупречным, и принести вычислительницу в жертву руководству не покажется чрезмерно дорогой ценой. Кроме того, пока женщин в вовсе не берут. А когда начнут, то тогда и только тогда о поведении Паркера появится реальный смысл заговаривать. Прошло два месяца. Расследовавший аварию Комитет США в конце концов проголосовал за продолжение участия Соединенных Штатов в составе МАК. И произошло это уверенно хотя бы отчасти потому, что сенаторы не без оснований опасались, что в колонизации Луны Америку обгонят другие страны. Были предписаны структуре МАК и изменения. Многие, разумеется, не от широты ума надуманные, но их нам надлежало внедрить в своей работе в самое ближайшее время. Кроме того, была повышена безопасность на объектах МАК, что потребовало установки забора. Забора нового, красивого, с подведённым к проволоке поверх электричеством и вооружённых охранников, круглосуточно дефилирующих вдоль его периметра. А Клемманс, использовав несостоявшийся взрыв бомбы и трагедию на ферме Уильямса, получил ощутимо больший бюджет, что позволило закупить давно уже требуемое нами дорогостоящее оборудование и нанять дополнительный персонал. Как и предсказывал Натаниэль, Мак решил все-таки, стремясь уменьшить свою уязвимость от внешних факторов, на перенос нашей стартовой площадки в Бразилию. Имейте в виду, что мы просили об этом давным-давно, но получить деньги на строительство прежде не удавалось. А все от того, что чиновники из правительства США подозревали абсолютно все подряд страны в том, что они используют в дальнейшем наши ракетные технологии для создания оружия для своих собственных армий. Решено было, что собираться и проходить стендовые испытания ракеты будут только на заводе вблизи Подсолнуха в Канзасе, и лишь затем их отправят для запуска на новую площадку почти на самом экваторе у побережья Бразилии, что, несомненно, станет действительной порукой нашим лунной и марсианской программам. Из всего вышесказанного следовало, что вычислительный отдел наш был занят переделкой всех прежде рассчитанных нами траекторий с учетом новой стартовой площадки, хотя, вероятно, пройдет еще года два, прежде чем та будет на все сто введена в эксплуатацию. В общем, в привычном нам устоявшемся мирке все шло более-менее своим чередом. В то утро я корпела над очередными дифференциальными уравнениями, и тут на мой лист пала тень. Я, моргая, подняла взгляд. У моего стола стоял Натаниэль. Лицо его было столь серьезным, будто он стал обладателем секрета, поделиться которым ни с кем и ни при каких обстоятельствах ему было нельзя. «Извини, что беспокою тебя, Элма, но я уверен, что тебя это заинтересует». Он, слегка помедлив, Положил на стол передо мной лист бумаги. Материал открытый, так что оставь распечатку себе. Сидящая напротив Басира подняла голову и, взглянув на те же строки, что и я, ахнула. И было отчего. Строки те гласили. «Пресс-релиз. Директор МАК объявляет новый набор в отряд астронавтов. Подать заявку приглашаются также и женщины». Кто-то вскрикнул. Оказалось, что вскрикнула «Я». Мало того, я вскочила, и точно гимнастка стремительно вскинула над головой руки. Остальные вычислительницы в зале, оторвав карандаши от рассчитываемых ими уравнений, замерли и уставились на меня во все глаза, а мне было все равно. «Женщин, наконец-то, берут в астронавты!» — во весь голос вскричала я. Немедленно раздались смех и крики «Ура!» И в воздух полетели карандаши и листы бумаги, а мои коллеги-вычислительницы вскочили и принялись обнимать друг друга. Все мы смеялись и плакали, будто только-только снова закончилась война. Я заключила Натаниэля в столь крепкие объятия, что он едва не задохнулся. Он же, едва мой порыв стих и объятия мои ослабли, прогнул меня в пояснице столь глубоко, что почти заставил усомниться в законе всемирного тяготения и пламенно поцеловал в губы. У открытых дверей столпились инженеры, желающие выяснить, с чего это вдруг в вычислительном зале разразился невообразимый прежде гвалт. В зал, как всегда, прыжками ворвался пузырь. Начал было «Что за?» «Леди-астронавты!» — вскричала я, находясь по-прежнему в руках мужа. «Леди-астронавты отправляются таки на орбиту».